Дисциплинированность, определение, демонстрация воли и самоконтроля, категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, схожие качества, самоконтроль, возможные причины, полная преданность цели или убеждению, взросление в набожной семье, участие в спортивных соревнованиях, Наличие примеров для подражания, отличавшихся дисциплинированностью и самоотверженностью. Связанное поведение. Персонаж придерживается давно установленного распорядка и шаблонов поведения. Персонаж идет на жертвы ради достижения целей. Персонаж оттачивает навыки в стремлении совершенствоваться. Сильная воля. Четкие нравственные ориентиры. Персонаж сопротивляется любому искушению. Персонаж много работает. Принципиальность и сосредоточенность. Персонаж идет на жертвы ради того, что важно. Самоуважение. Персонаж с трудом идет на компромисс. Персонаж способен отсекать отвлекающие факторы. Персонаж устраняет отношения и источники влияния, идущие вразрез с его целями серьезный подход к достижению цели. Поиск наставников, способных помочь совершенствоваться. Готовность тренировать или оттачивать свои навыки и развивать черты характера. Персонаж бросает вызов пределам своих возможностей, заставляет себя прилагать больше усилий. Персонаж гордится достижениями и упорным трудом. Персонаж избегает ситуаций, в которых может возникнуть искушение ослабить свою решимость тщательный контроль эмоций, чувство долга перед собой и окружающими, воодушевление от небольших улучшений. Персонаж ставит дело выше удовольствия. Персонаж занимается спортом или придерживается диеты ради достижения цели. Персонаж идет на уступки в других сферах, чтобы не сбиться с пути. Персонаж продуктивно распределяет время. Чувство выполненного долга от победы над искушениями. Оптимизм и решимость. Персонаж отказывается сдаваться. Наличие плана для достижения цели. Четко определенные приоритеты. Персонаж умеет хорошо распределять время. Внимание к деталям. Связанные мысли. Хочется куда-нибудь сходить, но надо лечь пораньше, чтобы завтра быть в форме. Если буду откладывать чаевые следующие три месяца, то смогу поехать в Мексику. Работа в выходные поможет мне вернуть проект в график. Было бы проще сдаться, но я всегда буду об этом жалеть. Хочется десерт, но моя диета так успешно проходит, не хочу ее нарушать. Связанные эмоции, уверенность в себе, желание – решимость, оптимизм, удовлетворение. Положительные аспекты. Дисциплинированные персонажи сосредоточены и настроены на достижение конкретных целей. Они хорошо умеют планировать, выбирают наилучший и наиболее прямой путь для получения желаемого результата. Так как дисциплинированность Черта, которой мечтают многие, но мало кто может ею похвастаться, персонажи с этим качеством вызывают восхищение и уважение окружающих. Отрицательные аспекты. Иногда дисциплинированные персонажи настолько сосредоточены на своих желаниях, что игнорируют друзей и близких. Это может быть особенно обидно для тех, кто пошел на жертвы ради исполнения этих желаний. Кроме того, дисциплинированные персонажи не всегда ставят разумные границы, когда дело касается их страстных увлечений. В таких случаях самоотверженность может подвергнуть их опасности или привести к физической травме. Дисциплина способна превратиться в нездоровую одержимость, а если персонаж разрешает себе поддаться искушению в качестве награды, за этим последует чувство поражения и презрения к себе. Пример из кино. Может, Рокки Бальбоа Рокки и не самый смышленый парень района, но у него есть сила воли для тренировок. Каждое утро он рано встает на пробежку, съедает на завтрак неаппетитные, но богатые белком сырые яйца и выжимает из себя все соки, чтобы выйти на пик физической формы. Во время тренировок он пытается соблюдать целомудрие, но он же боксер, а не святой. Дополнительные примеры из кино. Капитан фон Трапп. Звуки музыки. Кейт Мосли. Золотой лед. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Зависимость. Мягкость. Влиятельность. Чистота души. Склонность к манипуляциям. Эмоциональная зависимость. Стремление к правильности. Сентиментальность. Плаксивость. Сложности для дисциплинированного персонажа. Сохранение дисциплины во время сомнений и нестабильности. Столкновение с искушением, которое столь же соблазнительно, как и изначальная цель. Кризис идентичности, который подталкивает пересмотреть текущую траекторию. Эмоциональная боль или физическая травма. Дисциплина принимает нездоровый оборот зацикленность на весе, перфекционизм и так далее.